Четвёртое. 3 дня я следил за Беатрис. Её ярко-красный Citroen сломался, она ездила на метро. Я караулил на станции Бланш. Как только подъезжал поезд, прятался. Она возвращалась к обеду, а после обеда опять уходила и возвращалась вечером. В самое разное время, но всегда спешила, как будто опаздывала. Всякий раз, когда она появлялась, я испытывал странное волнение, словно всё ещё сомневался, что она существует. Анна меня не видела. А рядом с турникетом, под рекламой турфирмы, сидел мужчина в чёрном пиджаке. Прямо на поло внесал мелом: "Я только из больницы. Нет денег. Болен. Негде жить. Хочу есть, хочу пить". И утром, как только приходил, бросал себе в блюдечко 3 франка, чтобы завлечь людей, которые шагали прямо по его надписи, стирая её. Потом он приписал ещё Плевал я на вас. Беатриса вышла из поезда и заспешила к лестнице. В плаще, волосы стянуты резинкой в хвост, очки на кончике носа. Я сразу забился в уголок. Она прошла мимо Нищева и вдруг вернулась обратно, ткнула пальцем в одно из строчек, спросила, что написано. Он прочитал своё послание, она жалобно улыбнулась: "Надописать негде". Что? Негде жить, смотрите. Забрала у него мел, встала на колени, поправила, вот так. Поднялась, взглянула на него, дружелюбно объяснила, так будет лучше. Сделала два шага и снова остановилась. Вернулась, открыла кошелёк, нахмурилась, перебрала купюры и спросила у нищего: "Нет ли у него мелочи?" Тот только плечами пожал. Она положила 50 франков. Забрала из блюдечка три монеты, сказала, что это ей на проезд, и вышла из метро. Я следом. Она перешла площадь Бланш под очейный гудки машин и стала подниматься по улице Лепик. Заходил то в один магазин, то в другой. До меня долетали обрывки разговоров. "Да вы их просто разгромили", лековала булошница. "Ну да", радостно подтвердила Биатриса. "Даже в газете написали". Беатриса заплатила за багет, прошла метров 20 и скрылась в аптеке. С каждым продавцом ей было о чём поговорить, и у мясника она закончила фразу: "Значит, в овощной лавке. Ныне люди экономят на хорошей еде", отвечал ей мясник. "Едят одни бутерброды, да в Макдоналдсе, а потом удивляются, почему болеют и дают травить себя таблетками. Что же вы хотите?" На продукты страховка не распространяется, болеть выгоднее. Мисник соглашался немножко озадаченный. Говорила Биатриса так же, как ходила, торопливо рассеянно, не задумываясь. Продавцу газет, который спросил трагически: "Видели, что творится в Израиле?" Она спокойно ответила: "Их дело". Он бросил на неё возмущённый взгляд, она купила экип спортивную газету. И ушла, как ни в чём не бывало. Был час дня, магазины начали закрываться. В лавочке на углу улицы Абес Беатриса всерьёз занялась сырами, а я смотрел на неё и пытался найти в интонациях речи, в выражении лица след, который могла бы оставить наша встреча. Не нашёл. Покончив с покупками, она, помахивая сумкой, свернула на улицу Толазе. Было пасмурно. Из домов доносился звон посуды. Странное дело. Мне казалось, будто я изучил Беатрис очень хорошо, ведь столько смотрел на неё. А вот ночью мне никак не удавалось помечтать о ней. Стройная фигура, развевающийся шарф, очки похожи на крылья чайки, вид росины. Вот она передо мной. Но когда я пытаюсь её вспомнить, полный провал. Я шёл за ней, Пытался выловить её духи, как рыбку из реки. Мне мешали крики торговцев и уличный поток запахов, и я только мрачнел. Она перешла улицу и жоно, мурлыча хорошо знакомую мне песенку. Я вдруг подумал, что она меня заметила и затеила игру. Она почти сразу же обернулась, и я застыл на месте. С балкона спхнули голуби. Женщина выглянула в окно и поздоровалась с ней. Беатриса полезла в сумку, уронила яйцо, оно разбилось, скорлупа поплыла по восточному желобу. Она пошла дальше через скверик. Я проследил за уплывающей скорлупой. На улице Абревуар Беатриса толкнула калитку и исчезла в садике. Я побрел обратно. Во второй половине дня я пригласил сестру с зятем в свою демо-квартиру. Устроили им как бы показательный показ. Они мне подыграли, квартиру как бы одобрили. Я даже записал их координаты. Они всё время улыбались, им явно было не по себе. Я всё же на работе, а они как никак мои клиенты. Софи несколько раз похвалила меня за чистоту на кухне, а Жан-Клод несколько раз похлопал по плечу и назвал везучим чёртом. Наконец они ушли, а я углубился в экип, в архивы газеты. Я купил подшивку за последние два года и стал изучать карьеру Беатрисы. А таков Арт Шуллер. Отличная игра Арт Шуллер. Результативная передача Арт Шуллер. Теперь я знал обо всех ее неудачах и проблемах ее спортивного клуба. Она играла за Севилье. Вырезал статьи об их победах. И слупы отыскивала её на всех командных снимках.